Институт поклонников. Всех поклонников можно условно разделить на тайных воздыхателей, явных поклонников и навязчивых ухажеров. В общении с воздыхателями и поклонниками важно уметь сохранять определенную дистанцию, иначе они вмиг превратятся в навязчивых ухажеров и начнут обижаться, что вы с ними не поужинали или не уделили достаточно времени навязчивых же ухажеров нужно уметь отодвигать от себя восстанавливая дистанцию еще одно важное правило не кокетничать с женатыми мужчинами а также с мужчинами в отношениях на чужом несчастье своего счастья не построишь верность этой поговорке подтверждена опытом многих женщин если же случайно по незнанию вы привлекли несвободного мужчину ничего страшного просто как только это стало известным Отправляйте его в зрительный зал. Да-да, не на скамейку запасных игроков, а в зрительный зал. Вообще любой мужчина, если он в активном мужском состоянии, всегда будет вторгаться в пространство женщины, которая ему понравилась. Это нормально. Создавая институт поклонников, вы неоднократно будете с этим сталкиваться. Не пугайтесь. А мягко восстанавливайте дистанцию. Вот и все. На данном этапе мы не делаем выбор, мы просто собираем вокруг себя потенциальных женихов, и нас поначалу интересует не качество, а количество. Первая волна должна быть количественной, и только после нее можно задумываться о качестве. Ваша цель – постепенно построить пирамиду. Нижний уровень, который будет содержать 80% ваших тайных воздыхателей, средний – 15% ваших поклонников, которые вас куда-нибудь все время зовут. Следующий 4 – 4% тех, с кем вы реально ходите на свидание. И на вершине 1 – 1% тот самый единственный, которого вы в итоге выберете. Иначе говоря, чтобы встретить того единственного, нужно сходить на свидание со 100 мужчинами. Плюс-минус, конечно, но не меньше 10-20. Зачем так много? Для того, чтобы вас было далеко видно, чтобы вы светились, как звезда, как луна в полнолунии, купаясь в мужском внимании. В этот момент вы будете чувствовать себя самой-самой. И это неудивительно Ведь столько мужчин будет ваших ног, добиваясь вашего внимания, и каждого мужчину наличие других потенциальных мужчин будет заводить еще больше. Да, девочки, нормальный мужчина должен заводиться, когда встречает трудности. На этом построены все женские стратегии. Если же мужчина при виде соперника теряется и уходит в тень, что ж, туда ему и дорога. Чтобы сейчас не допустить непонимания, еще раз подчеркну, всех мужчин, пока вы не сделали выбор, необходимо держать на дистанции. То есть ни с кем не вступать в сексуальные отношения и не сближаться. Общаться при этом нужно, создавая эффект качелей. Привлекли? Оттолкнули. Привлекли? При этом лучше открыто заявлять, что за вами ухаживают и другие мужчины, но вы пока не сделали свой выбор. То есть каждый мужчина должен знать, что вы общаетесь со всеми на равных и ни с кем не спите. Понимаете, мужчины они тоже тонко чувствуют. Прежде чем подойти к женщине, они присматриваются к ней, ухаживают за ней другие мужчины или нет, нравится ли она в обществе, привлекает внимание или нет. Помните, как в анекдоте, приезжает муж из командировки и спрашивает у бабушек у подъезда, у соседей. «Ну что, к моей жене кто-нибудь приходит?» Все как один отвечают. «Нет, никого не было, никто не приходил». А муж? «Не приходил, значит». Раз никто не приходил, а чего ж я тогда пойду? Это, конечно же, анекдот, но суть мужской психологии передает в полной мере. Поэтому, девочки, нужно понимать без излишней романтики, что существует брачный рынок. И для вас на этом рынке есть цена. У мужчин она тоже есть, не переживайте. Если вы молодая, красивая, здоровая, с образованием, из приличной, вполне обеспеченной семьи, и еще не обзавелись детьми, то шансов у вас намного больше, чем у женщины 45 лет с двумя детьми, замученной работой и экономящей на уходе за собой. Женщина в любом возрасте должна за собой ухаживать и выглядеть хорошо, особенно когда она хочет выйти замуж. Вопросы и ответы. Вопрос. Наташа, скажи, а если я нахожусь где-то, Мне понравился мужчина, и я ему улыбнулась. Или что то сказала? Считается, что я его выбрала. Как заинтересовать мужчину, когда он мне понравился? Ответ. Да, ты можешь улыбнуться и даже сама заговорить с мужчиной. Но инициативу потом должна исходить от мужчины. Иначе говоря, ты можешь каким-то образом дать ему зеленый свет. Но не более того. Брать телефон, звонить. Ухаживать, приглашать на свидание, добиваться должен мужчина. И никак иначе. Вопрос. Почему так важно флиртовать со всеми? Если мне нравится один мужчина, разве этого недостаточно? Сколько поклонников нужно иметь для выбора? Ответ. Это очень хороший вопрос, и я рада, что его задали. Дело в том, девочки, что мы так по своей природе устроены, что когда у нас есть один мужчина, который за нами ухаживает, мы практически сразу чувствуем себя с ним в отношениях То есть мы сразу включаемся в отношения, даже не разобравшись, как следует, кто он, кабальера или потенциальный муж. Двое поклонников – это уже выбор, но очень сложный. Три поклонника – это уже что-то. С появлением у женщины трех поклонников можно считать, что у нее появился выбор. Вопрос. «Наташа, когда ты говоришь «кандидат в женихи», что ты имеешь в виду? Жених — это мужчина, который настроен серьезно? Или кто?» Ответ. «Нет. Жених — это не просто мужчина, который серьезно настроен. Жених — это жених. Статус «жених» у мужчины появляется, когда он делает вам предложение. «Слушай, ты такая чудесная. Я хотела бы с тобой всю жизнь провести вместе. Выходи за меня замуж». А вы отвечаете. «Хорошо». После этого организуется помолвка, и с того момента вы распускаете всех остальных поклонников и строите отношения только со своим женихом. Запомните, не до того, а после. До предложения руки и сердца все мужчины считаются кандидатами и имеют равные возможности. Вопрос. Где же взять время и энергию на всех мужчин? Ответ. Ответ. На самом деле общаться с тремя и даже больше мужчинами не сложно Смотрите, когда очень много мужчин хотят с нами общаться, обращают на нас внимание, ищут нашего общества и ухаживают за нами, делают нам комплименты, делают нам что-то приятное, стремятся помочь нам в решении каких-то жизненных задач, мы с вами успокаиваемся, девочки. Мы начинаем ощущать, что да, все хорошо в моей жизни, я востребована, все происходит так, как надо. И мы начинаем расцветать. Именно в это время мы начинаем расцветать. У нас меняется гормональный фон. И главное, мы не впадаем в невроз влюбленности. Мы свободны от этого ужасного состояния эмоциональной зависимости от одного единственного, который лучше всех, и никто с ним не сравнится, и я прямо сейчас лягу и буду целовать его ноги за то, что он встретился в моей жизни. А что вы смеетесь? Разве вам это не знакомо? Поскольку мы создание увлекающиеся, нам природа, знаете, велела поклонников иметь. А кроме того, как я уже говорила, женщины — это луна, а мужчины — солнце. Поэтому мы с вами... Нас самих не видно. Мы сами по себе не светимся. Но нас видно, когда на нас светит солнце. Мы светим с вами отраженным светом. И этот отраженный свет кто создает? Мужчины. И когда у нас есть выбор, мы можем выбрать лучший для себя вариант. Вопрос. наташ у меня в жизни так часто бывает, что те мужчины, которые мне нравятся, на меня внимания не обращают. А те, которые не очень нравятся, наоборот, тянутся ко мне. Почему так? И что с этим делать? Ответ. Это говорит о том, что вашего качества в данный момент недостаточно чтобы привлечь мужчину нужного вам качества. Что с этим делать? Первый вариант – поставить на паузу свою брачную стратегию и заняться инвестированием в себя, в свою красоту внешнюю внутреннюю, в развитие своих талантов, женских качеств, умений. Некоторые девочки думают, что причина такой ситуации может крыться в том, что они не там ищут. Это не так. Если в вас недостаточно женской силы, она называется шакти. Куда бы вы ни пошли, нужные вам мужчины будут проходить мимо. Второй вариант – отказаться от своих притязаний, выбрать из тех, кого вы привлекаете, лучшего, и выйти за него замуж. Какой вариант выбрать – решать вам. Если же вы выберете первый, жду вас в нашем Центре развития «Альтернатива». У нас при помощи опытных специалистов вы очень скоро разовьете в себе нужные качества и умения, повысите уровень своей женской силы, и все проблемы, связанные с мужчинами у вас, отпадут сами собой. Вопрос. Наташа, скажи, как правильно вести себя с поклонниками? Нужно скрывать, что каждый поклонник не единственный, или правильнее им открыто обо всем говорить? У меня была ситуация, за мной ухаживали трое мужчин, и было очень тяжело скрывать их друг от друга, прятать телефон, выключать звук, как-то крутиться между ними. В итоге мне все надоело. Я прекратила общаться с двумя и оставила только одного, но с ним серьезные отношения не сложились. Ответ. Оставить одного и прекратить общаться с двумя другими поклонниками – поступок неверный. Почему? Поймите, девочки, это ваше святое право собирать вокруг себя поклонников, красоваться, всем нравиться и выбирать лучшего из тех, кто вами заинтересован. И пока мужчина ничего не сделал для вас, не стал для вас особенным, у него нет никакого права претендовать на исключительность. Это его задача добиться этой исключительности. Лучше этой брачной стратегии, которую мы тут породили, пока ничего не придумано. А главное, она очень хорошо работает по многочисленным отзывам наших участниц. Так что неудивительно, что отношения не сложились. Мужчина еще ничего не сделал, а вы уже были на все готовы. Это распространенная ошибка, на которой спотыкаются многие женщины. Общайтесь открыто. Не нужно никого скрывать. Вы красивая женщина. За вами ухаживают мужчины. Что в этом такого? Главная ваша задача на этом этапе – регулировать дистанцию, чтобы поклонники не превращались в навязчивых партнеров и не создавали проблем. Да, и не вступать ни с кем в сексуальные отношения. Ну а когда кто-то из поклонников как-то по-особому проявит себя и погорит ваше сердце, тогда уж можно с другими прекращать общение. Но не раньше. «Вопрос. Наташ, у меня такой вопрос. Я с детства не люблю поклонников. Они меня раздражают. И что мне с этим делать? У меня, например, был кто-то, кого я любила платонически, а остальные мне просто докучали, аж до скрежда зубов». «Ответ. Это связано с твоей программой, что тебя должны покинуть. А они такие навязчивые, такие стремящиеся и такие заинтересованные, что подпускать их к себе никак нельзя». Они же не покинут. И что ты тогда со своей программой делать будешь? Чтобы избавиться от этой нелюбви поклонников, нужно проработать свою программу и жить дальше. Свободно и счастливо. Вопрос. Наташа, а как быть, если я общаюсь с мужчинами на сайте знакомств, даю им свой телефон, когда они его спрашивают, но они мне либо не звонят, либо звонят, но до встречи так и не доходит Ответ. Я думаю что у тебя есть где-то нестыковка между тем, как ты себя позиционируешь, и твоим внутренним состоянием. И поскольку эта нестыковка есть, они сначала реагируют на тебя, а пообщавшись, не находят того, что искали, и отступают. Подумай, понаблюдай за собой, своим состоянием, чего ты действительно хочешь, а чего нет. Когда состояние гармонизуется, эта проблема отпадет сама собой. Вопрос. Наташа, а какую нужно держать дистанцию? Просто пообщаться? Или можно дать свой телефон? Или как? Ответ. Все зависит от качества кандидата. Кому-то можно дать телефон, а кого-то даже подпускать к себе нельзя. Чтобы облегчить себе этот момент, заведите отдельный телефон, куда будут звонить только ваши поклонники, и который в любой момент можно будет сменить, если кто-то начнет сильно преследовать. да девочки а технике безопасности никогда не нужно забывать. Девушка на выдане – очень осторожное создание. При всем ее любопытстве она девственна. И свою девственность хранит. Важные моменты. Часто ко мне на тренинги приходят тридцатилетние женщины плюс-минус и переживают по поводу того, что им уже много лет. Детей нет, мужчины нет. И вообще они уже ни на что не надеются. Я и им говорю, и вам скажу, что 30 лет – это счастье. Самая лучшая категория невест – женщины после 20-25 лет. Почему? Потому что в этом возрасте женщина еще молода, но уже не дура. Как правило, уже нагулялась и смотрит на жизнь реально Мужчины 35-40 лет мечтают о такой женщине. У них уже раньше были отношения. Они понимают, чего хотят и ищут женщину, с которым можно будет построить настоящую семью и детей родить и вырастить. Имеет ли значение, была ли женщина замужем и развелась? Имеет значение то, как женщина об этом расскажет, как преподнесет свою историю. Очень важно иметь в заготовке красивую легенду, почему ты сейчас одна. Это не значит, что нужно врать, просто нужно правильно подать информацию. Почему в этот период Нельзя ни с кем спать? Почему нужно оставаться девственной? Вообще в психологии девочки нет вопроса почему. Есть вопрос для чего. Так вот, вам нужно придерживаться воздержания в этот период для того, чтобы, во-первых, быть честной со всеми мужчинами, а во-вторых, для того, чтобы не оттолкнуть от себя потенциальных женихов. Дело в том, что когда женщина ни с кем не спит, она звучит как свободная женщина, а когда спит, подсознательно транслирует в мир, что у нее есть кто-то, с кем она уже строит отношения, то есть она несвободна. А кто может заинтересоваться несвободной женщиной? Либо несвободный мужчина, либо мужчина, который не готов нести ответственность за женщину и которого не интересуют серьезные отношения. Если вам не нравится какой-то мужчина, говорить ему, что вы не свободны, дабы отвадить его от себя, тоже нельзя. Обычно, когда я озвучиваю это на тренингах, у девочек начинается паника. А что же тогда говорить? Как же быть? Что же делать? Отвечаю. Ничего. Вы ничего не должны объяснять мужчине. Достаточно сказать. Я девушка красивая. За мной ухаживает несколько мужчин. Но я пока никого не приближаю. Мужчины могут знать друг о друге. Не надо ничего скрывать. И пусть вас это не пугает. Пока мужчина не взял за вас ответственность, он вам еще никто. Есть очень интересный тест или правило, не знаю, как лучше назвать. Так вот, в жизни каждый из вас могут быть мужчины или были, или будут нескольких категорий. Первая – это ваш отец. Вторая – это ваш брат. Третья – это ваш муж. Четвертая, Это ваш сын. Пятое – это мужчины, которые хотят вами попользоваться. Так что если мужчина не попадает в первые четыре категории, это говорит о том, что он хочет вами попользоваться. Запомните это и используйте как презумпцию невиновности. Еще один важный момент. Я уже о нем раньше говорила, но еще раз повторюсь. Очень неблагоприятно, девочки самим выбирать мужчину. Почему? Потому что тогда отношения будут строиться на вашем ресурсе, а мужчина будет в них просто присутствовать. Вы будете выполнять мужскую роль, вы будете ухаживать, удерживать, стараться. И даже если у вас все сложится, и вы выйдете за него замуж, а точнее возьмете его в жены, мужчина всегда будет помнить, что не он вас добился, а его выбрали и он никогда не будет ценить вас как трофей полученный в результате жесточайших невероятных боев под курском так что находясь в состоянии на выдание для того чтобы собрать институт поклонников для того чтобы вас выбрали девочки вы должны в полном параде бывать в разных местах выставляться улыбаться кокетничать и при этом удерживать нужную дистанцию и только после того как определенное количество мужчин выберет вас Вы делаете свой выбор, то есть выбираете одного мужчину из тех мужчин, которые вас выбрали. Запомните это. Но для того, чтобы не разочаровываться в окружении, надо учиться привлекать мужчин нужного качества.